кочефира прекратила свои изыскания не потому, что её коробило от чисто литературного убожества текстов или выводились из себя зубодробительно откровенные описания садистские сексуальные сцены, она воспринимала с профессиональным спокойствием медика, лишь отмечала про себя неточности и перехлёсты. Ну, не холодеет 5 минут только что застреленный человек. И тут швы как хотите И докторится со скорой, не падая и тво обморок при виде пулевого ранения. Воевики опротивляли ее даже не из-за того, что описанные в этих книгах типично киллерские особенности и ухватки не имели никакого отношения к реальному убийце, жившему у нее в доме. Причина, по которой она перестала посещать лоток возле метро, была печаль и проще всех киллеров. Финали с мрачной предопределенностью убивали. Эспирс Муиловна отвернулась от окна и тихонько включила музыкальный центр, который Алёша по её просьбе настроил на всякие станции. Европа плюс передавал хит сезона нечто нескончаемое без мелодии и без ритма. Вместо двух других обещавших круглосуточные передачи шипели и трещали помехи. Эльдорадио предлагало полуночникам побеседовать в эфире о том, какой брак прочнее: гражданский или чинчиным оформленный в ЗАГСе. Всё в эфире пришла даже дикая мысль позвонить в студию и высказаться по этому поводу, но потом она махнула рукой и снова переключила канал. Из колонок зазвучала песня группы "Сплош в синих", которую в последнее время с удовольствием стал слушать Алёша. Словно мёртва друга, хватая его за плечо, тётя Фира вздрогнула и дрогливо выключила музыкальный комбайн. И ужели Алёшу тоже всё-таки догнали и застрелили. И сейчас он лежит где-то на ледяном пустыре, медленно остывая, и снег уже не тает у него на лице, на ладонях раскинутых рук. Когда сравнялось половина шестого, И на улице зажглись дополнительные фонари, а народ начал выползать из парадных с спеша на метро. Так только и убедишься, что кое-какие предприятия у нас ещё дышат. Тётя Фира стала самым решительным образом собираться из дому. Оделась потеплее, прихватила неразлучную капроновую авоську, а что? Будет хоть какой-то предлог, если её вдруг застокуют в коридоре не вовремя проснувшиеся жильцы и вышли из квартиры. Нарожу было по-прежнему ясно, и стоял лютый мороз. Со двора имелось два выхода: длинное подворотня, удобно выводившая к метро, и арка с гранитными столбиками и ещё видимыми петлями давно снятых ворот на Кирочную. Почему-то тёте Шире показалось менее вероятным, что Валёша приехал домой на метро, и она направилась ко второй подворотне. Нет, на улицу она не пойдёт. Она встанет так, чтобы на всякий случай видеть и ту, и другую, и будет ждать, пока не дождётся. Она едва успела занять свой наблюдательный пост, когда с противоположной стороны подарку шагнул снегирь, живой и здоровый. Он не пульс не шатался, морая мёрзлый снег кровью не падал, не умирал, шёл в вполне обычной походкой. И кажется, при виде тети Фиры изумился не меньше, чем она сама при виде него. Это продолжалось с мгновеньем. Тетя Фиры спросила, она, остановившись: "Вы что тут, пожалуйста, делаете?" У него, правда, мол, ведь успел омелькнуть мысль об агидовской засаде в квартире, но и Сфейсемуилл насрала с места и молчущий повисла у него на шее. Он в самом деле был здесь, живой и вещественный. Непривидение, как она на какой-то секунду решила, он безропотно дал ей повернуть себя к свету, и старая женщина пристально посмотрела ему в глаза. Глаза были очень несчастны и усталые, ну, но нормальные. Ничего общего с теми жуткими дырами, которыми он её дважды пугал. Тётя Фира еле удержалась от того, чтобы прямо на месте не пробежаться руками по его груди и плечам, не ранен ли. Э, любой непорядок она бы сразу почувствовала. Она снова обхватила его руками за шею, уткнулась ему в куртку лицом и блаженно всплакнулась. Приехали.